Глава пятая Едва Даша зашла домой, ей позвонила Лилия. «Ты вернулась?» «Давно». «Зачем ты соврала, Даша?» «Как прошла встреча?» Все в порядке?» «Замечательно». Еле вырвалась. Однако Копатько успел предупредить меня об увольнении. «В каком смысле?» Удивилась Лиля. «В смысле того, что я больше в профсервисе не работаю. Еще он хочет уволить и тебя. Вернее, сначала он решил избавиться от тебя, а потом и от меня за компанию». Подробностями нашей встречи делиться не хочу. Я скоро приду, прошептала в трубку Лиля. Пришла она через час, нагруженная кастрюльками и контейнерами с провизией, а еще принесла в подарок хозяйке серого пушистого котенка. До ее прихода Даша успела полежать в горячей ванне, окончательно согреться, успокоиться и привести себя в порядок. Теперь вдвоем девушки выгружали принесенные салаты и закуски, а котенок изучал квартиру и попискивал. Лили молчала и кусала губы, чтобы не расплакаться, а потом призналась. «Даша, прости меня. Я-то сразу поняла, зачем он тебя вызывает. Но мне показалось, что и ты поняла, и не против. Неужели ты решила, что я такая подлая?» Возмутилась Даша, а потом удивилась. «И даже думая так, ты все равно хотела дружить со мной. Ты же хорошая. Я думала, ты тоже во Владика влюбилась. А у меня же никого нет», — прошептала Лилия. Обняла подругу и расплакалась. Даша чувствовала, как сотрясается ее тело, и не знала, как успокоить наивную и доверчивую девушку. Они бы еще долго так стояли, но вдруг раздался стук по трубе. Лилия отстранилась и подмигнула. Даша решила ответить и тоже постучала по стояку, не зная, что сосед хочет от нее и зачем она отвечает ему. Но вскоре в дверь позвонили. Оказалось, Дмитрий хотел предупредить, что у него уже все готово. А утром он успел даже съездить в питомник и выбрал там хорошую елочку, не срубленную, а заблаговременно выкопанную, вместе с корнями и большим пластом земли. «К сожалению, игрушек у меня не так много», — признался он. Даша забралась на антресоли и вытащила оттуда картонную коробку, в которой когда-то были те самые сапожки, испытавшие сегодня все ужасы лесных сугробов. Теперь в коробке хранились шарики, снеговики — Зайчики, ежики и лисички из стекла, пластмассы и совсем древние игрушки из папье-маше. Елку Даша давно не ставила, но игрушки выбрасывать рука не поднималась. Вот и пригодились. Втроем они поднялись наверх, прихватив с собой принесенную Лили с нить и стали наряжать елочку. Потом накрыли на стол, и, как выяснилось, хозяин квартиры тоже много чего наготовил. Все было готово, можно было садиться праздновать хотя до наступления Нового года оставалось больше двух часов, и дальше решила спуститься к себе, чтобы надеть что-нибудь праздничное. Лили пошла следом. Она, казалось, совсем успокоилась и даже повеселела, но когда увидела разорванную клетчатую рубашку, удивилась. «Что произошло? Как ты умудрилась так ее порвать?» Владислав постарался. «Я же говорила, что еле-еле вырвалась. Двинула ему по башке под свечником и убежала». «Молодец!» Правильно сделала. Почти спокойным голосом произнесла гости и больше не поднимала эту тему. Лили помогла подруге и с макияжем и с прической. Даша подправила ее макияж и причесала. А когда Даша надела черное коктейльное платье, девушка восхитилась: "Какая же ты красавица! Ты тоже. Посмотри, как мы обе хороши". Она подвела подругу к зеркалу и заставила посмотреть. "Я такая счастливая, что ты появилась". Тихо и проникновенно произнесла Лиля. «Что бы я без тебя делала?» К они поднялись вместе с котенком, чтобы зверек не скучал в одиночестве. Сосед, увидев их на пороге, даже растерялся. «В жизни не видел такой красоты», — признался он. И непонятно было, кто из девушек поразил его больше. Сели за стол, и хозяин предупредил, чтобы на него не обижались, если он что-то сделает не так. Объяснил это тем, что много времени проводил на работе, где в основном мужской коллектив, а потому отвык от женского общества. А где вы работаете? поинтересовалась Лиля. На государственной службе, ответил Дмитрий. На месте сидеть не приходится. Все больше в командировках. А в каких местах бываете? Продолжала любопытствовая девушка. Хворостенин пожал плечами, но за него ответила Даша, которая уже все поняла. Там, где погорячее. Так и есть согласился молодой человек. Про себя он сообщил, что ему 33 года, жизнью и работой своей он доволен, а если и случаются какие-то бытовые неудобства, то он к ним привык и старается не замечать. А потом поинтересовался, чем занимаются девушки. «Боюсь, что нас сегодня уволили обеих», — призналась Даша. «Начальник вызвал меня сегодня к себе на дачу и объявил. Он напал на Дашу», — выпалила Лиля. «Она еле вырвалась» не сказать, что так уж еле-еле, просто двинула ему по башке подсвечником и убежала. «Вот гад!» — возмутился Хворостинин. «Но, слава богу, все обошлось. Вы... все сделали правильно, Даша. Теперь, когда он захочет на кого-нибудь напасть, тридцать раз подумает». Видно было, что этот эпизод его взволновал, а потому он поспешил открыть шампанское. Когда по телевизору началось исполнение гимна, хозяин поднялся... А следом встали и девушки и запели все вместе, не сговариваясь. Пел Дмитрий приятным голосом и ни разу не сфальшивил. А вот Леля все время сбывала слова, но никто ее не упрекнул. Даша выпила свой бокал полностью, а потом обняла и поцеловала подругу. Хворостенин вздохнул и отвернулся. Лили поняла все правильно. Она обняла гостеприимного хозяина и чмокнула в щеку. Даша поняла, что тоже должна это сделать. Но почему-то вдруг растерялась, а когда Дмитрий с улыбкой подставил щеку ей, поцеловала его и покраснела. Боясь, что это все заметят, Даша быстро проговорила. Как я тебе завидую, Лиля. В этом году у тебя появится в жизни особый смысл. Подруга стала серьезной, а хворостенин необъяснимым образом догадался, о чем идет речь. У тебя будет ребенок! восхитился он. Какая же ты молодец. Хорошо бы, чтобы это был мальчик. «Я буду крестным отцом, научу его разным полезным вещам». Он наполнил шампанским теперь только два бокала, сказав Лиле, что теперь она особенно должна заботиться о своем здоровье и не только о своем. «А мы уж с Дашей всегда за тебя поднимем тост». И тут же провозгласил. «Да здравствует Россия, да сгинут ее враги». Вдруг за окном раздалась канонада, это загрохотали взлетающие в небо петарды и салюты. Даша смотрела вдаль и видела гряду холмов. Над холмами висело солнце, и слоились дымы костров. И на возвышенности, и по равнине перед ней пестрели треугольники шатров, колыхались флаги, суетились люди. Наблюдать за миром было весьма интересно. Посвистывал ветер, поглаживая ковыль, а внизу, у крепостной стены, качались ветви кустов и стрелы Иван-чая. Даша оглядывалась вокруг, не понимая, где она находится. Но еще больше ее удивляло то, что она парит над миром. Вернее, кто-то держит ее на руках над землей и укачивает. Это крупный бородатый мужчина. Он тоже вглядывался вдаль, не обращая внимания на женский голос, который повторяет одно и то же. Отец своего, да, ворогов как много. Ой, как много. «А возьмут они Смоленск? Куда же мы с детьми нашими? Отец воевода, Михаил Борисович, ну хоть отправь кого в Смоленск, но ну хоть Дуняшу, холопкой ее обредим. Кто ж позарится на дитё бедное?» Даша слышала эти слова и улыбалась. Улыбалась непонятно чему, прекрасно понимая, кто держит ее на руках. «Это воевода Шейн, а она маленькая девочка, его дочка». Он обернулся и подмигнул ей весело. Даша захотела смеяться. «Отправим к хворостенинам в Москву. Им-то можно дитё доверить». Даша не понимала, как она здесь оказалась и почему она такая маленькая. Ей захотелось крикнуть бородатому мужчине, что все будет хорошо. Два года продлится осада, которая не даст возможности полякам пойти на Москву. Армия Сигизмунда выдохнется и вернется в Польшу. Правда, вернется она с единственно уцелевшим защитником Смоленска, плененным воеводой. За ним поедут его жена и дочь. Михаил Борисович перенесет в плену пытки и унижения, а утешать его будет восхищенный мужеством воеводы такой же пленный патриарх Филарет отец будущего царя Михаила Романова. Загремели орудия, или это разом взорвались новогодние петарды за петербургским окном. Все вокруг гремело, и сквозь этот грохот с трудом пробился странный звук, знакомый и непонятный. Даша открыла глаза, поняла, что лежит в своей постели. Рядом с ней на подушке спит котенок, а по комнате мечется испуганная и нескончаемая трель дверного звонка.